«Простые труды». В Ленском остроге, который мы будем называть для удобства якутском, завели новые книги для отчетов. В 1638 году в окладной книге денежного, хлебного, соляного жалования, ружников и служилых людей появилась запись о казаке семёне Дежневе. В Якутске ожидали приезда первого воеводы Петра Головина, с большим воинским отрядом, дьяками и подьячами, толмачами и попами, оружейниками и детьми боярскими. Большую силу вел на Лену стольник Головин. 245 стрельцов были прибраны на новую службу в Тобольске, 100 взяты в Енисейске, 50 вызваны из Березово. Много старых енисейцев встретились в якутской съезжьей избе в то время. Здесь были Постник Иванов, Федор Чукичев, Терентий Алексеев, Афанасий Степанов, Елисей Буза, Максим Перфильев и другие. наленский Волок сошел со своих енисейских пашен и Ерофей Хабаров. Он устроил соляные варницы на правом берегу Куты, близ ее устья, стал владеть привольными еланями и пашнями на соседнем Илиме, Черных соболей для него ловили покрученики, нанятые охотники-издольщики. Зажил Ерофей богато. Он брал в казне бархатные кафтаны, вишневые сукна, медь, сотни пудов муки и других припасов. Но на свою беду он поселился на дороге к Якутску. Идут в новые землицы неугомонные товарищи Дежнева. Плывут по рекам. выходит к ледовитому морю. Елисей Буза приходит морем к устью Яны. Но этого для него мало. Елисей идет вверх по Яне на нартах. Буза открывает Яну с моря, а постник Иванов с товарищи в то же время устремляется к Яне через камень, переваливает Верхоянский хребет. Нет ничего случайного. Все пути заранее продуманы. Наказанные памяти — написаны в каждом отряде письменный человек и ему приказано снимать чертеж все в пути замечать и заносить на бумагу и года не пройдет как постник иванов со своими конниками сведает индигирскую землицу, одолев новый камень горы тасс Хаентай. он поставит индигирский острожекик и сидя в теплой избе сочинит неизбежную отписку. «Юкагирская землица людна, а Индигирская река рыбна. В Юкагирской землице соболей много, и в Индигирск реку многие реки впали, а по всем тем рекам живут многие пешие и оленные люди», — так писал постник в Якутск. Иван Москвитин в ту пору обживал первое поселение русских людей на Тихом океане. Дежнев должен был знать об этом походе. В 1639 году Иван Москвитин со своим отрядом поднялся вверх по реке мае проник на ее приток Юдому и шел по ней до камня хребта Джукджур. Москвитин открыл за камнем русло реки Ульи. На ее верховьях казаки построили судно. С устья Ульи открылся для них простор Ламы, бурного Охотского моря. Так русские люди впервые вышли на Тихоокеанское побережье, где в тот же год выросло москвитинское зимовье. Весной 1640 года Иван Москвитин послал отряд на север, до устья Тауя, а сам спустился далеко на юг и открыл реку Уду при ее впадении в море. Разведав огромные пространства, Узнав об Амуре, Москвитин возвратился в Якутский острог. Вскоре после этого была составлена роспись морского пути вдоль берегов Ламы. В ней были указаны и места, где залегал зверь-морж. В первое время своей службы в Якутске семён Дежнев не бывал на дальних, сторонних и захребетных реках, не слышал, как его товарищи первых сказаний о Шелкаре, о Муре и о еще незнаемых даурских людях. В 1640 году Дежневу было приказано идти на Тату и Амгу для замирения якутов. Дело обстояло так. Братья Немнячик и Каптагайка Ачеевы ограбили ясачных туземцев и угнали у них 50 голов скота. Когда пострадавшие пытались завести переговоры с обидчиками, чтобы мирным путем получить свой скот обратно, Каптагайка с братом избили ясачных людей и отняли у них коней, копья и луки со стрелами. Обиженные пожаловались якутским казакам. Выяснилось, что Каптагайка грабежом занимался уже не раз. семён Дежнев с двумя казаками двинулся на Амгу, к юго-востоку от Якутска, в Алданскую сторону, искать каптагайку. С Держневым ехали Лев Губарь и Богдан Сорокаумов, люди ничем не примечательные, если не считать того, что Лев из этого похода вывез погромного малого, сироту Первушку, и продал его за 10 рублей. Чем кончились розовские каптагайки, мы не знаем, да и сам Держнев нигде не упоминает о конце столь обычного для него дела. о погромном малом первушке, привезенном Губарем и Дежнёвом в Якутск, удалось узнать из случайно дошедшей до нас Челобитной. Что же касается похода Семёна Дежнёва на непокорного князца Сахея, то теперь с точностью можно сказать, в каком именно году состоялось это предприятие. Князец Сахей не хотел платить ЕСАК, и убивал казаков, которые ходили к нему за соболями. Он умертвил Елфима Зипунка и Федота Шиврина и убежал от неминуемой расправы в далекую Аргутскую волость. Когда туда послали енисейского казака Ивана Метлика, сын Сахея убил Ивана. Дело это произошло 1641 году, что вполне достоверно стало известно из челобитной якутской жонки Малник, вдовы Метлика, который стало с тех пор скитаться между двор в Якутске и искать защиты от гулящего человека Шестака. Шестак силой держал у себя вдову несчастного Метлика, на руках у ней осталось двое детей. Семёна Дежнёва призвали приводить в покорность Сахея, сына его Таглоя. и искать убийцу Метлика. Дежнёв ходил на реку Ситу, к озеру Кавея, которых на современных картах нет. Всего вероятнее, что это где-то в Алданском крае. Как Дежнёву удалось смирить князца Сахея, неизвестно. Но Семён, взяв Сахея с княжьих сыновей и всех родников его более трёх сороков соболей, здрав и невредим, вернулся в Якутск. Но Сахей вскоре снова учинился непокорен и невежлив. Якутский воевода Петр Головин бросил на Сахея и его ратников лучшие силы Острога. Постник Иванов, Шалам Иванов, Толмач Иван Тельной, Открыватель Вилюя, воин Шахов, по очереди пытались смирить Сахея. Но люди Сахея били казаков, подкалывали копьями коней под ними, а Шаламу Иванову даже грозились вырвать сердце. Когда воевода посылал целовальника Семена Стариколовского против Сахея, целовальник при всех говорил, что воевода его, Семена, избывает, потому что на ситу реку и ковею озера идти можно только за смертью. Вот теперь и судите сами, насколько легок был поход Дежнева на князца Сахея, откуда он не только живым вернулся, но и соболей принес». Такой успех Дежнёва, наверное, обсуждался с в съезжей избе. Прибирали людей на Яну собирать ясак. На Янских берегах тогда зимовал какой-то друганка, отчаянная голова. Он год назад, за отсутствием других начальных людей на Новой реке, бил челом Елисею Бузе, просил оставить его друганку для собориного промысла. Друганка и держал в руках Один всю Яну. Поднимался семён дежнёв на Яну за свои деньги. Впоследствии он так писал об этом в своей первой челобитной 1662 года. И я, холоп твой, для твоей государевой службы купил две лошади, дал 85 рублев, и платьишко, и обувь, и всякой служебный завод, покупающие в Якутском остроге у торговых и промышленных людей дорогою ценою. Стал подъем мне, холоп твоему, больше ста рублев. Дежнёв шел вместе с Дмитрием Михайловым Зыряном. Судя по прозвищу, Дмитрий был земляком Дежнёва, а в свое время вологодские зыряне вместе с устюжанами положили начало Енисейскому острогу. Путь на Яну лежал через камень, и всходить на него с якутской стороны было трудно. Версты на полторы к небу поднимались горные громады. В ущельях круглый год лежали лед и снег. С высокого перевала была видна бесконечная тундра, и шла она до самого ледовитого моря. «И мы, холопи твои, на Яне реке с якутских людей твоего великого государя Ясаку взяли...» Восемь сороков, двадцать соболей, да две лисицы бурых, запишет потом Дежнев в памяти о своих походах. Было их всего пятнадцать человек. Пятнадцать всадников в мохнатых малахаях, в тяжелых шубах, под которыми блестели казенные панцири или пластинчатые куяки. Нарезная пищаль в руках, черненый устюжский крест на шее. за да тяжелый топор, за Зырянской опояской — вот и все пожитки казака, с которыми он прошел от Русского поморья до Великих сибирских рек. Проведал ли Дежнев Друганку на его соболинах ловлях по Яне, мы не знаем, зато известно другое. Дмитрий Зырян приказал Дежневу с тремя товарищами вывести Исаак в Якутск. По дороге на Дежнева напали ламутские тунгусы — их было больше сорока человек. Три казака отбивались от недругов, в Верхоянских горах гремели тяжелые пищали. «А меня, холопа твоего, Сеньку, на том бою тело ламутские мужики стрелой ранили в тушь ногу, в икру», — писал потом Дежнев об этом сражении по ту сторону камня. «Это первое ранение Дежнева со времени начала его якутской службы. Из своей пищали он убил лучшего мужика». Тунгуса, а Сабариную казну оборонил и в целости привез в Якутск. Дежнёву предстоял новый поход. В 1642 году двадцать, а то и больше русских людей погибло на Диком Верхоянском камне. Стольник Пётр Головин, посылая их на Яну и Индигирку, не дал времени для сборов, отказал в выдаче припасов. Мало того, Перед отправлением отрядов Головин безвинно позорил служилых и промышленных, бил кнутом и водил по-якутску с приставами. Индигирский отряд Кирилла Ванифатьева на силу добрел до камня, а там путников застали снега и метели. Люди сидели в оловянных горах Верхоянского хребта, ели конину и ждали смерти. От холода и юкагирских стрел погибли Ванифатьев и семён Холмогорец, Усолец Трофим Табурин и другие. Через камень удалось пройти людям Янской ясачной службы, Ивану Пильникову с товарищи. На Яну пробился также Богдан Ленивцев. Постник Иванов в жестокую зиму 1642 года отправился на Индигирку по следу погибших на камени людей и одолел перевалы, покрытые глубоким снегом. Горсть первонасельников, собачьей реки, с нетерпением ожидала прихода товарищей из Якутска. семён Дежнев вышел из ворот Якутского острога вместе с Михайлом Стадухиным. Алдан, мерзлые болота, а потом отвесные стены камня, покрытые льдом горные цепи, уходящие неведомо куда на восток. Но обычный путь был здесь уже известен. Он вел с Яны на среднее течение Собачьей реки, вдоль реки Толстока, через горы Таз-Хаянтай, прямо в Индигирский острожек, где в ту пору сидел Иван Ярастов. Но Дежневу и Стадухину надо было идти еще дальше, на самые верховье Собачьей реки, в область Аймекона. Лишь около четверти века назад мы узнали, что полюс холода самое студеное место мира, расположен около Аймекона, затмившего славу Верхоянска. Аймекон лежит к югу от устья реки Эльги. Севернее Аймекона, с запада на восток, простерся огромный, вновь открытый хребет Черского. Дежнев вступил на полюс холода. Было это в 1642 году. Как всегда собирали ясак. Тунгусский князец Чона, со своими родниками отдал русским соболей добровольно, без всякого боя. Чона, как мы увидим, был доброжелателем и советчиком. Якутский ясачный князь Удай и улусный мужик Тюсюк подружились с Дежневым настолько крепко, что служили ему мечом и копьем. Однажды завязался долгий бой с ламутскими тунгусами, охотскими поморянами. Более пятисот искуснейших и метких стрелков из лука окружили Дежнёвский отряд и исачных союзников Дежнёва и Стадухина. И стрелы с перьями морского орла качаются в могучем теле Дежнёва. Он был ранен дважды в одном бою. Хромая, держа правую руку на перевязи, он бредет в гостеприимное жилище князца Чёны. Там казаки держат совет, куда им теперь идти. Кони их побиты ламутами, а на тех лошадях, что уцелели после боя, надо отправить ясачную казну в Якутск. Пешим не одолеть камень, не пройти через Тарыни, нескончаемые озера, образовавшиеся от разливы теплых вод поверх крепкого, как булат, льда. Оставалось одно — плыть водой туда, где можно было учинить новую прибыль Соболиной казни, сыскать новых неясачных людей». И вот сидят они в чуме, покрытом оленьями шкурами, и расспрашивают Чену о ближних и сторонних реках. Уже тогда они знали, что путь к морю на юг от Аймекона огражден становым хребтом, хотя до ламы напрямик было рукой подать. По совету Чены, Стадухин и Дежнев двинулись на северо-восток, ведь все дело заключалось в удобных реках. В поисках коротких волоков между реками. Чона, видно, рассказал русским о Алазее, Колыме и Анюе. Добывали корабельный лес, строили своим умением коч, на снасти шли ремни, на пару соленьей шкуры, якоря были деревянные, а для тяжести к ним привязывали камни. 13 зимовщиков покинули страну великого холода прошли Аймеконрия Кудаустья и скоро увидели быстрые воды Индигирки, густые летние луга и черные леса. А по Индигирке выплыли на море. Всего шесть слов обронил семён Дежнев об этом походе. Летом 1643 года Дежнев увидел воды Ледовитого океана. С Дмитрием Михайловым-Зыряном Наш герой, как мы помним, расстался после похода на Яну. Бывалый Зырянин пошел на северо-восток. О Дмитрии Зыряне с тех пор не слышно ничего до 1643 года. Он исчезает на целых два года. Зато в летописях покорения Индигирки и Алазеи вдруг появляется имя Дмитрия Михайлова Ерила. Он держит в своих руках индигирский острожек, ставит зимовье с косым острогом в устье Новой реки, получает наказанную память о составлении чертежа. Летом 1643 года Ерила ведет кочи морем на Алазейскую реку, и стаи юкагирских стрел впиваются в свежие корабельные доски. Ерила упоминается в 1643 году еще один раз, а затем бесследно исчезает. куда же он исчез его держат в могучих объятиях семён дежнев ерила оказывается тем самым зырянином возможно выходцем из еренска дмитрием михайловым делившим с семейкой трудности похода на яне дмитрий ерила и дмитрий зырян одно и то же лицо сопоставьте годы месяцы числа пройдите шаг за шагом вслед за ярилой и вы придете к этому неизбежному выводу. Вся беда в том, что многие служилые были известны тогда не только по имени и фамилии, но и по разным их прозвищам. Все это вызвало такую путаницу, что потом историки даже изобрели Ивана и ерила Ярастовых, побратав живого Ивана Ярастова с Ярилом. Так и получилось, что, выйдя из Якутска с Дежневым, Доблестный Дмитрий Михайлов на Яне еще звался Зыряном, а стоило ему пойти на Индигирку и Колыму, как он превратился в ерила Дежнев разыскал Дмитрия Михайлова на Алазее, куда Семен ходил вместе с Романом Немчином только для этой цели. Старые приятели могли вспоминать о том, как ставили косой острожек на Алазее, из за невежливость, Хватали и сажали в Аманаты знаменитого шамана Абюганея. Шаман все удивлялся, почему на его земле без спросу построили крепость. Говорили о недавних страшных съемных боях, о неведомых да то чукчах, встреченных меж юкагирами на Алазее. Впоследствии Дежнев писал, что он участвовал в пленении Аманата Манзитина, У Дежнёва манцит. В таком случае в этом привычном деле участвовал и Иван Беляна, смелый мореход, товарищ Дежнёва по якутской службе. Тогда было убито двое русских, а Дежнёва ранила стрелой в правое плечо. Из воспоминаний Ивана Беляны, изложенных в его челобитной, видно, что Беляна больше года провёл в Алазейском острожке. Значит, с ним были Дежнев и Дмитрий Зырян. Беляна пишет, что он построил коч и пустился морем на Колыму. Так Дежневу установилось «за обычай мореходное дело».